Глава тридцать девятая. Его пытали целый день, всекли кнутами, плетками, жгли раскаленным острием абордажные сабли, подвешивали за ноги и топили в огромной бадье с водой. Проклятия, которые он изрыгал, перемешивались с нечеловеческими воплями, стоны переходили в молитвы, неименуемо завершавшиеся все теми же проклятиями, да такими, что присутствовавший при допросе католический священник — Немного знавший польский, не выдержал, и морщись, престыдил его: приличествует ли священнослужителю столь богохульно сквернословить? Священник уже умер, погиб, в муках вознёсся на небеса, сквозь стон отвечал ему отец Григорий, акровавленное лицо которого, окаемлённое слипшимися поседевшими волосами, становилось похожим на ритуальную маску сектанта изувера. Но небеса он вознёс и падры, а здесь, на этой грешной земле, в муках искупает грехи свои простой воин, каковым ему и суждено умереть. Так скажи им то, чего они хотят услышать. Приблизился к подвешенному за руки Радану священник. Ради чего превращаешь в тайну то, что не является тайной господней? Ты сам сотворил для себя тайну и сам хранишь её в душе, словно заповедь сатаны. Ради его Не понять вам этого, падра. Да не понять, согласился священник, но боюсь, что командору Марана это всё же удатся. Кстати, вот и он. Марана подошёл с бутылкой в руке, пальцами свободной руки он ожесточённо раздирал кожу. Его шкиперская бородка скрывала под своим седовато-лиловым покровом запущенную сыпь, постепенно слившуюся в одну сплошную язву и вызывавшую у дона Марана нестерпимый зуд прижгите свои язвы железом, посоветовал отец Григорий, наблюдая его мучение. Сам он был по пояс оголён. Туловище давно превратилось в огромную рану. Пальцы распухших ног, прикрытых лохмотьями, оставшимися от изорванных штаровар, едва касались пола. Ещё несколько минут назад, слушая католического священника, Родану казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Однако, увидев своего главного мучителя, Неожиданно собрал остаток сил, приободрился и даже попытался улыбнуться. "Ты ещё смеешь давать мне советы?" незло спросил его Дон Марана. "Это последнее, что вы можете получить от меня", довольно вежливо заверил Радан, "если, конечно, не поскупитесь на бутылку вина". "Что ты сказал?" деревянный башмак подвешенного на рее. "Если не поскупитесь на глоток вина. А, тебя мучает жажда?" Всякий раз, когда вижу в чьих-то руках бутылку, ответ командуру понравился. Он ткнул горлышко бутылки в рот пленнику, но с такой силой, что Радан глотнул вина вместе с кровью разбитой десны и чуть было не закусил собственными зубами. И ещё, я ведь не прошу ещё раз поджарить меня остриём шпаги, а вина с удовольствием и к совету моему всё же прислушайтесь, прежгите свои язвы. Командор Суров взглянул на отдыхавших чуть в стороне, на перевёрнутых пустых бочках моряков. Опустите его на землю. Никакого толка от вас ни в море, ни на берегу. Теперь я сам займусь им. Вот это другое дело, почти торжествующе произнёс пленник. С таким человеком и поговорить не грех. Радонот взяли, отвели в комнату, которую комендант форта предоставил дону Марана под жильё и которая была намного теснее его каюты на фрегате. Туда же вошел и священник. Однако, поняв, что способен объясняться с пленным и без переводчика, Морана выставил его за дверь. Зато приказал принести две бутылки вина и еды. — Ты действительно собираешься говорить? — недоверчиво поинтересовался капитан. Та часть лица, которая еще просматривалась между изгибами его бородки, постоянно оставалась кирпично-багровой, поэтому на вид Дон Морана всегда казался разъяренным. А почему бы не поговорить по душам двум старым воинам, что нам помешает? Тогда какого дьявола до сих пор молчал, несмотря на все усилия моих матросов, потому что они начинали разговор со мной. С пыток, а следовало бы с вина. Капитан Марана рассмеялся и покачал головой. Этот чужеземец всё больше поражал его своим юмором. Пленных я обычно сжигаю живыми, ясное дело. Известно тебе это? «Вот почему вы никогда не казните их на палубе своего корабля», — согласно кивнул Родан, — «а вы водите на берег». «Но зачем же так жестоко? Огонь очищает. И того, кого сжигают, и того, кто сжигает. Особенно палача», — вновь охотно согласился Родан. Взял дрожащими, неимоверно распухшими пальцами бутылку и жизнелюбиво наполнил большой серебряный кубок. Но если ты раз скажешь правду, то по милу казню я в основном французов. У меня с ними давние счёты. Ещё повест Индии. Мне они тоже ни к чему. Вот и говори. Радан смаковал вино. Божественный напиток укреплял его в силе и духе. Слова в эти минуты любые, даже самые сладомудрые, были совершенно не к статье. Почему ты молчишь? Помрачнел Дон Марана, причувствуя, что зря пожертвовал бутылку вина. Вы же ещё ни о чём не спросили, достойнейший. Ах, вот оно что. Это правда, что ваши войска оставляют форт Сен-Бернардин и уходят в Нюркерку? Я бы тоже подумал. Конечно, у себя на родине, как всякий казак, я так и лёг бы в могилу, не выдав раган того, что могло бы погубить моих собратьев, поскольку предавать у нас не принято. Хотел бы я услышать название армии, в которой это принято, недовольно проворчал Дон Марана, кроме французской, разумеется. Эти лягушатники, он презрительно сплюнул. Огромный, усыпанный язвами лопешшей, оттёр бороду и отодвинув кубок, приложился к горлышку бутылки. Не принято, но выдаёт же. А ещё я подумал, вновь наполнил свой кубок отец Григорий, что я ведь не в Украине, Кто я здесь такой, наемник, и какое мне в сущности дело? Будет этот чертов форт Сен-Бернардин, или как его там, взят испанцами, или же останется у французов? Стоит ли из-за этого терпеть муки? Это-то меня и удивляло. Какого черта упорствовать, рваный ты башмак, повешенного на рее? Только давай поближе к делу, приятель, а то терпение у меня иссякло, а костер развести недолго. Сказал уже что утаивать мне нечего, пожал плечами Радан. Известно же, не вот что именно потому, что Радан выдавал секреты не под пытками, а с кубком вина в руке, Дон Марана верил ему. Человек терпел сколько мог, перенёс столько пыток и наконец заговорил. Не потому, что сломался в руках палачей, а потому что понял, нет смысла терпеть всё это дальше. Ты всё сказал, сиплым голосом Хронически простуженно, спросил Дон Марана, когда Радан закончил свой рассказ. Было бы что я бы добавил, сидеть за столом, глядя на бутылки с вином, куда приятнее, чем висеть на дыбе. Можешь считать, что это единственное, чему я искренне поверил, рассхохотался Дон Марана. Зря, командуор. Всё, что я только что сказал, правда, независимо от того, верите ли вы мне или нет. Тогда скажи мне правду и об этом французе, который сначала предал и продал тебя. А потом вдруг сам загорелся желанием побывать в плену. Родан налил в кубок вина, а тем, что осталось в бутылке, полил себе рану на предплечье, чтобы она не так жгла. А что вас удивляет, Дон Морана, несчастный, обреченный человек, на которого все лекари в той округе, где он живет, давно махнули рукой. Он хотел заработать ровно столько, чтобы не умирать нищим. Только вряд ли он знает хотя бы половину того, что сказал я. Уже торогуешься? Наклонился к нему командуор. Не торопись, рваный башмак повешен он на рее. Не торопись. Если ты сказал правду, мы воспользуемся хитростью французов, чтобы оставить их в дураках. Раз вместо настоящих орудий они выставили муляжи, пусть и стреляют ими по моим кораблям и десанту. Мне твоей смерти не нужно. Так что, если завтра под вечер меня ждёт победа под Сен-Бернардином, ты свободен, можешь убираться в свои дикие степи. Но если даже мои парни-полочи будут рыдать, глядя на твои муки. Наконец-то я услышал от вас то, в чём совершенно невозможно усомниться. Дон Марана.